«Глава 11. Возраст? Он не так уж молод, чтобы ухаживать, но не настолько стар, чтобы волочиться. Ищите женщину!» Я послушно повернулась и увидела, как за самый дальний столик усаживается действительно эффектный мужчина, уже знакомый мне по публикации в «Новостях Блайсберри, Мистер Алекс Гилмер, собственной персоной. Я, наверное, не запомнила бы его, если бы, как я уже говорила, он не был до ужаса похож на моего киношного любимчика Шона Бина. Такие же правильные, хотя и слегка тяжеловатые черты лица, волевой подбородок, бьющие через край харизма. Насчет последнего, правда, пока ничего сказать не могу. Для этого надо на человека посмотреть вблизи, а не через все кафе». Одет объект нашего с Эмми, пристального, почти неприличного внимания, был в элегантный светлый костюм. В руках держал модную в этом сезоне, как я узнала из кумушек, соломенную шляпу, перчатки и сложенную газету. Сделав заказ, мистер Гилмер погрузился в чтение прессы, не обращая ни малейшего внимания на окружающих. «Как же он хорош, правда, Мэгги?» – вздохнула Эмили. Говорят, он разбил столько женских сердец, что мог бы попасть в книгу рекордов. И, глядя на него, я охотно в это верю. «Согласна. Интересный мужчина», — не стала спорить я. И «Это все, что ты можешь сказать? Интересный мужчина? Мэгги, я тебе просто поражаюсь. Красавчик Саммерс тебе не интересен. Невероятный Гилмер — просто интересный мужчина». «Ты так останешься старой девой, попомни мое слово. Зато карнавал и осенняя ярмарка — это вот очень увлекательно, да?» «Не шуми, Эмми», — примирительно сказала я. «Ты можешь хоть и зайти на восторженные стоны, он на нас даже внимания не обратит, потому что такие мужчины привыкли к обожанию и всеобщему восхищению. Обычные» провинциальные девушки его не интересуют совершенно. Наверняка он такой же самолюбленный индюк, как большинство избалованных женским вниманием мужчин. Хотя кое о чем, мне с ним не мешало бы поговорить, и хорошо бы сделать это в неформальной обстановке». «Ты о чём?» – непонимающе посмотрела на меня подруга. «Мужчину, как любого хищника, лучше атаковать сразу после еды, с умным видом сообщила я». «Хотя, как мне кажется, можно и сейчас». «Мэгги, ты что, собралась вот просто так к нему подойти?» – ужаснулась Эмми. «А ты предлагаешь мне сначала порепетировать?» – фыркнула я и решительно выбралась из-за столика. Уже на пути к мистеру Гилмеру я сообразила, что повела себя как девушка 21 века, а здесь, наверное, по-прежнему царят строгие правила поведения, но отступать было поздно, и я, сделав несколько шагов, остановилась возле мужчины» занимавшего первую строчку в рейтинге женихов. «Мистер Гилмер?» Постаравшись сделать так, чтобы голос не дрожал, проговорила я. «Мисс?» Он тут же отложил газету и, оценивающий, оглядев меня, таки соизволил подняться. Вблизи выяснилось, что он достаточно высок, потому что я в туфельках на небольшом каблуке макушкой доставала ему в аккурат до плеча. «Здравствуйте!» «Мистер Гилмер, простите, что помешала, но мне нужно с вами поговорить». Выпалила я. «Я Маргарет Стюарт». «Очень приятно, мистер Стюарт». Любезно отозвался мужчина, и мне показалось, что в его взгляде мелькнуло тщательно скрываемое удивление. «Чем же я могу быть вам полезен?» «Вы наверняка знаете», — начала я, но мистер Гилмер остановил меня. «Может быть, вы присядете, мисс Стюарт?» Он галантно отодвинул для меня кресло. «Разговаривать, сидя, намного удобнее. Не находите?» «Благодарю». Я уселась и поправила юбку. «Так вот, вы наверняка знаете, что в Блайсбери планируется проведение литературного карнавала?» «Наверняка знаю», — согласился мистер Гилмер. «Очень интересное мероприятие, но я пока не очень понимаю, каким образом я с ним пересекаюсь». «Я выступаю его организатором», — пояснила я. И хотела бы предложить вам стать генеральным спонсором нашего карнавала. Вложений это потребует совсем небольших, а вот преференции может принести нешуточные. Какое-то время мистер Гилмер задумчиво рассматривал меня, словно редкую диковинку, найденную в лавке старьевщика. Со смесью удивления и недоверия. Простите мне мое любопытство, мистер Тюарт, но откуда у красивой девушки познание в экономике? «А вы считаете, что красивые девушки могут разбираться исключительно в шляпках?» «Ну, почему же только в шляпках?» Он откинулся на спинку кресла, не отрывая от меня изучающего взгляда. Еще домашнее хозяйство, садоводство, романтическая литература — это, разумеется, не полный список, мисс Стюарт. Какие дремучие взгляды!» Осуждающе вздохнула я, стараясь не обращать внимания на то, как вытянулось лицо моего собеседника после этих слов. «Вы отстали от жизни, мистер Гилмер. Многие девушки уже давно занимаются наукой, в том числе экономикой, юриспруденцией, медициной. Я, например, закончила хоптонский экономический колледж, правда, по специальности библиотечное дело, но курс по основам экономики у нас тоже был». Прошу прощения, в серых глазах наряду с удивлением появились азарные смешинки. Надо было признать, шло это мистеру Гилмеру невероятно. Так вот, продолжила я, мужественно абстрагировавшись от красивого лица. Что касается спонсорства, я хотела предложить вам взять на себя... «Призы, которые получат участники различных конкурсов и соревнований. Они могут быть не слишком дорогими. Вы же понимаете, что в данном случае важен сам пакт победы, а не приз. Единственное условие. Это должно быть что-то, что человек сможет поставить на каминную полку или еще куда-то, чтобы с чувством законной гордости хвастаться перед гостями». «Мой интерес?» — прищурился мистер Гилмер. «Вы говорили о преференциях, мисс Стюарт». «Ну, во-первых, в газетах появятся статья о том, какой вы щедрый меценат и вообще хороший человек. Во-вторых, это существенно добавит вам очков в глазах жителей Блайсбери и окрестных городков. Ну и в-третьих, каждый раз, глядя на приз, их обладатель будет вспоминать вас добрым словом. Вам что, не нужны плюсики к карме?» — Не очень понял последний аргумент, но примерно представляю, что вы имели в виду мисс Стюарт. Улыбнулся мистер Гилмер, и на его тщательно выбрятых щеках появились очаровательные ямочки. — И каков же будет ваш ответ? «Мне нужно подумать», — мисс Стюарт. Снова став серьезным, ответил он. «Вы можете предоставить мне более детальную информацию. Количество призов, желательная с вашей точки зрения стоимость, ну и прочие детали». «Разумеется», — обрадовалась я. «То есть вы согласны?» «Можете считать, что вы сумели меня заинтересовать». Подумав, сформулировал свою позицию мужчина, а это уже немало. «Окончательный ответ я дам после того, как изучу предоставленные вами сведения». «Как мне их вам передать?» — тут же уточнила я, пока клиент не сорвался с крючка. «Вы же работаете в библиотеке?» «Да, совершенно верно», — кивнула я, вспомнив свои слова о том, что закончила колледж по специальности «Библиотечное дело». «Мой офис неподалёку, в здании мэрии, так что я, с вашего позволения, просто загляну к вам, когда буду проходить мимо», — предложил мистер Гилмер. «Как вам такой вариант?» «Давайте тогда договоримся на вторник, ладно? Просто в понедельник я выйду первый день после трехнедельного отсутствия, и, боюсь, мне будет не до списков». «Хорошо, пусть будет вторник. Во сколько у вас обеденный перерыв, мисс Стюарт?» «С часу до двух», — ответила я. «Да, в это время будет удобно. Благодарю вас, мистер Гилмер. Хорошего дня и спасибо, что уделили мне время». С этими словами я встала, вынудив собеседника опять подняться на ноги и, чувствуя всей спиной задумчивый взгляд, удалилась в сторону своего столика, где меня ждала изнывающая от любопытства Эмили. «Ну что, поговорили?» Я посмотрела на свою пустую чашку и поняла, что встречу с мистером Гилмером просто необходимо запить. Сделав знак официантки, я посмотрела на уже начавшую хмуриться подругу. «Не злись, Эмми!» «Ну как на тебя не злиться, Мэгги? Рассказывай скорее!» «Он вблизи так же хорош, как и издали!» «О чем ты с ним так долго разговаривала?» «Он оказывал тебе знаки внимания?» «Притормози, Эмми!» — засмеялась я. «Я не могу сразу ответить на все твои вопросы!» «Тогда отвечай по очереди», — не сдавалась Эмили. «Хорошо». Я дождалась, пока официантка, принесшая мой заказ, отойдет подальше. В общем, так. Вблизи он даже лучше, чем издали. Тут Эми издала душераздирающий вздох, который как-то не очень вписывался в образ почти невесты. Я обсудила с ним вопрос сотрудничества в рамках карнавала, и он обещал подумать, точнее, скажет потом, после того, как посмотрит мои предложения. Никаких знаков внимания мне он не оказывал, что совершенно неудивительно. На днях я обещала передать ему более конкретный список предложений. Да, пожалуй, вот и все. То есть ты договорилась с ним о еще одной встрече? Выцепила Эми главную с ее точки зрения информацию. Так-то, конечно, Саммерс проигрывает по сравнению с ним по всем позициям. Эмми, это всего лишь деловые контакты, их даже отношениями нельзя назвать, нерабочими, ни не ни тем более какими-то еще. Он тоже будет участвовать в этом твоем карнавале? Думая о чем-то своем, поинтересовалась подруга. В качестве одного из спонсоров, надеюсь, кивнула я, что? Знаешь... «Я тут подумала, что, наверное, это может быть достаточно забавно. Может быть, я тоже решусь и выберу себе образ. Как ты считаешь?» «Это было бы замечательно», — улыбнулась я. «Мне кажется, какое-нибудь платье в стиле прошлого века сделало бы тебя совершенно неотразимой». «Думаешь?» — Эмми в задумчивости сняла и снова надела тонкую кружевную перчатку. «Пожалуй, ты права, Мэгги». «Загляну-ка я сейчас к миссис Лавенли, посоветуюсь по этому поводу». Миссис Анелия Лавенли, благодаря безупречному вкусу, вполне заслуженно считалась лучшей модисткой Блайсбери, и одежда, вышедшая из рук ее помощниц, и особенно самой миссис Лавенли, всегда была элегантна и безупречна. Стоила она, разумеется, тоже немало, но качество оправдывало затраты. Пока мы с Эмили разговаривали, мистер Гилмер, Продолжал неторопливо пить то, что принесла ему в высоком бокале официантка, и просматривать газету. Иногда он отрывался от этого захватывающего занятия и бросал в нашу сторону откровенно заинтересованные взгляды. К счастью, Эмми была настолько увлечена новой идеей, что или не замечала этого, или делала вид, что поглощена другими мыслями. «Ты сейчас домой?» — спросила она, поправляя очаровательную шляпку, украшенную голубой лентой и элегантным букетиком незабудок. «Да, на сегодня мне впечатлений более чем достаточно», — улыбнулась я. «К тому же надо заняться уборкой, меня же три недели дома не было». «Не понимаю, почему ты не наймешь постоянную, приходящую уборщицу?» С искренним недоумением проговорила Эмми. «Какая радость! Тратить столько времени и сил на то, что могут сделать другие, те, кому это по статусу!» «Не люблю, когда по моему дому ходят посторонние люди», — честно ответила я. «К тому же мне нравится заниматься домашними делами, а дом не такой уж и большой, чтобы я не справилась сама». «Ну, дело твое», — махнула на меня рукой Эмили. «Нравится тебе ползать с тряпкой и щеткой на здоровье. Ладно, Мэгги, еще увидимся. Если я решу принять участие в карнавале, я загляну к тебе в библиотеку в ближайшее время. Но в любом случае зайду через недельку, чтобы рассказать, как все прошло с Беном в Долли. Обязательно буду ждать Эмми». Мы обнялись и разошлись в разные стороны. Подруга пошла по центральной аллее в сторону салона миссис Лавенли, а я неспешно побрела по направлению к мосту через Сэлсейд. Мне хотелось понять, сколько времени требуется, чтобы дойти от дома до работы. Память Мэгги ничего внятного по этому поводу не говорила, так что лучше было проверить все на личном опыте. «Здание с надписью «библиотека» я видела из кафе, но решила не заходить, иначе я точно больше сегодня ничего не успею». Дойдя до края площади, я оглянулась, но мистера Гилмера за столиком уже не было. Видимо, он тоже пошел по своим, несомненно, важным и серьезным делам. В итоге получилось, что путь от кафе до дома занял у меня около 40 минут. Так как, когда мы расстались с Сэмми, большие часы, размещенные над входом в банк, показывали половину четвертого, а дома я была в 20 минут пятого. Нужно еще было учесть, что шла я прогулочным как говорится, нога за ногу, значит, если идти нормально, то вполне можно добраться до работы меньше чем за полчаса. Да, в дождь, наверное, лучше воспользоваться автобусом или такси, но когда погода позволяет, это прекрасная возможность прогуляться и полюбоваться рекой. Переодевшись в домашнее, свободные брюки и легкую просторную рубашку, я оглядела фронт работ и принялась за уборку.